Двое суток пролетели мгновенно. Воины спали, играли в карты, беседовали с попутчиками. Постепенно вырисовывалась общая картина юга Аскании. Некогда развитый промышленный район страны теперь являлся глубокой провинцией. А виной тому было наличие крупных портов на побережье 200 лет назад и относительная узость полуострова. После катастрофы, Уровень радиоактивного заражения на данной территории очень долго не снижался. Большинство уцелевшего населения бежало в центральные области государства. Оставшиеся люди влачили жалкое существование. К новой Аскании южный регион присоединился совсем недавно, да и то только своей западной половиной. Что творится на востоке за цепью горного массива не знал никто. Даже разведывательные армейские подразделения так далеко не забирались. Разумеется, недостаток информации восполнялся невероятными пугающими слухами. Страшные чудовища, мутанты-каннибалы, банды разбойников. Продолжать этот перечень не имеет смысла. Верить всему, конечно, не следовало, но дыма без огня не бывает. Тем более, что путешественники не раз сталкивались с подобными опасностями на других материках. Третий день подходил к концу, а Бергс до сих пор не появлялся. Не переоценил ли доброжелатель возможности полковника? Его предостережение явно не сбывалось. Еще две станции остались позади. Теперь мерзавцу уже точно не догнать беглецов. Драгоценное время безвозвратно упущено. Каждый раз, когда поезд подъезжал к городу, наемники рассредоточивались по вагонам. Захватить их всех сразу врагу бы не удалось. Однако длительное безделье расслабляет людей и притупляет бдительность. Поужинав в ресторане, путешественники спокойно отправились спать. Через два часа состав прибывает в Кинск. Вряд ли служба контрразведки рискнет проводить штурм ночью. В темноте часть преступников обязательно скроется. Друзья даже поспорили на эту тему, но к общему мнению так и не пришли. Большинство воинов считало, что опасность уже миновала. В результате при подъезде к Кинску свои купе покинули лишь Тина и Рона. Они отправились в вагон-ресторан. В последний момент вышел в туалет Стюарт. Остальные неторопливо расстилали матрасы и готовились ко сну. Храбров раскинул простынь, поднял голову и невольно замер. Подобного освещения станций Русич еще не видел. Вдоль перона горели десятки факелов. Мрак отступил, и путешественники без труда могли рассмотреть маленький провинциальный город. Соскочив с верхней полки, Карс прильнул к окну, пытаясь понять, что происходит. Через несколько минут властелин взволнованно сказал. Кажется, мы влипли. В тот же миг состав дернулся и остановился. Олесь бросил простынь и потянулся к сумке с оружием. Увы, его движение явно запоздало. Дверь купе распахнулась, и на пороге появился аскониец лет 35. Из-под свитера торчал массивный бронежилет. В руках мужчина держал многозарядный карабин. Всем оставаться на местах! Громко выкрикнул тосконец. Карс посмотрел на Храброва. Во взгляде мутанта отчетливо читался вопрос. Однако Русич сразу понял, поезд захватили профессионалы, и любая попытка оказать сопротивление закончится плачевно. Устраивать бойню в вагоне не имело смысла. Наверняка вокзал блокирован. Да и неизвестно, сколько сотрудников службы контрразведки участвует в операции тридцать, пятьдесят. При таком освещении простреливается каждый метр прилегающей территории. За ошибки надо платить. Олис отрицательно покачал головой и сел к окну. Теперь вся надежда на Аята и Мэлоун. У них есть хоть какие-то шансы. Между тем, кто-то отчаянно стучал в дверь соседнего купе. «Открывайте немедленно», — донесся из коридора требовательный голос. Нам не нужны лишние жертвы. Состав находится под полным контролем. Стало ясно, что Жак успел задвинуть защелку и готовился к обороне. Вряд ли это разумно. В замкнутом пространстве путешественников просто изрешитят. Но помочь Декриньяну Храбров ничем не мог. Капитан обернулся к Берксу и с равнодушным видом произнес. Шторм завершен. Двенадцатый вагон взят без единого выстрела. Во втором купе одна группа забаррикадировалась, но выбраться наружу преступники не сумеют. В крайнем случае оцепим вагон. Замечательно, улыбнулся Ил. Теперь надо провести опознание. Уверенной походкой полковник направился к тамбуру. Занятый своими мыслями, он совершенно не обращал внимания на подчиненных. Торкинс же смотрел на Бергса с недоумением. Офицер прекрасно помнил слова начальника о том, что беглецов в Смолске догнать не удалось. Тогда откуда полковник знает бандитов в лицо? По описаниям, в подобные бредни капитан никогда не верил. Кроме того, интересно, почему заместитель начальника Южного района, рискуя жизнью, приехал в глухой провинциальный город? Электромобиль ведь мог разбиться на любом повороте? Странное рвение. Торкинс не спеша зашагал к поезду. Войдя в вагон, Серж едва не столкнулся с женщиной с плотной вуалью на лице. Тосконец поднял глаза и удивленно отступил назад. Такой встречи офицер не ожидал. Ил подошел к первому купе и бесцеремонно отодвинул оперативника в сторону. Взгляд Бергса сразу остановился на Олесе. Глаза осканийца и землянина снова встретились все сомнения окончательно рассеялись. Это действительно те самые беглецы. «Приехали, господа!» злорадно произнес полковник. Никакой ответной реакции не последовало. Чужаки молчаливо сидели у окна. Казалось, происходящее событие их абсолютно не касаются, И хотя отчетливо чувствовалось внутреннее напряжение, незнакомцы держались довольно спокойно. Подобное поведение воинов света настораживало. Офицер неторопливо двинулся по коридору. В третьем купе находились двое молодых людей и хорошенькая девушка. Ил невольно залюбовался ее красотой. Вели себя пассажиры чересчур расковано. Сопоставив факты, Беркс решил, что именно эта группа размещалась в континенте. Но там чужаков было четверо. Не хватает еще одной женщины. Надо искать. Следующее купе занимали двое подозрительных мужчин. Однако, судя по документам, они являлись жителями Норска, города, расположенного в центре материка. На мгновение полковник задержался у коморки проводника. Пока цифры не сходились. Ил обнаружил в лучшем случае девять человек. Двое где-то скрываются. Очень прискорбно, но состав придется задержать и тщательно проверить. Вряд ли это обрадует сотрудников местной службы контрразведки. Ил посмотрел на офицеров Торкинса. Напряженные фигуры, пальцы на спусковых крючках карабинов, сосредоточенные выражение лиц. У него в подчинении подобных людей немного. Впрочем, Беркс не тешил себя напрасными иллюзиями, Бездумно убивать незнакомцев они не станут. Будьте осторожны, скомандовал полковник. В любой момент преступники могут оказать сопротивление. В данном случае стреляйте на поражение. Без сомнения, воины света прекрасно слышали реплику Асканийца, Но Ил и не скрывал своих намерений. Гибель чужаков при попытке к бегству его вполне устроит. Пленники Бергса сейчас не интересовали. С ними всегда много возни. Да и не собирался полковник доводить дело до суда. В конце коридора показался капитан. Недовольно покачав головой, Ил направился к Торкинсу. — Здесь не все, — громко сказал Бергс. — Двое или трое бандитов сумели выскользнуть. Придется потревожить и остальных пассажиров поезда. Процедура неприятная, но необходимая. — Понимаю проговорил начальник отдела. «Я немедленно отдам соответствующее распоряжение». После небольшой паузы офицер неожиданно добавил. «Господин полковник, в тамбуре вас ждет очень представительная дама. Она хочет сообщить что-то важное. Я, к сожалению, от нее ничего не добился». «Странно», — пожал плечами Ил. Уверенной походкой Беркс двинулся к выходу из вагона. Торкинс неотступно следовал за полковником. Через несколько секунд Ил достиг цели. В углу маленького помещения стояла высокая женщина в длинном платье и с плотной вуалью на лице. «Доброй ночи, мадам», — поздоровался Беркс. «Мой помощник передал, что вы хотели меня видеть?» «Да», — хрипловатым голосом вымолвила Тосконка. «Я вас узнала на перроне. Еще бы!» В таком захолустье и сам полковник Бергс невероятно. «Благодарю», — бесстрастно произнес Ил. «Но если можно, то ближе к делу». «Хорошо, хорошо», — поспешно сказала незнакомка. «Я еду на юг к мужу. Браз получил работу в Конингаре. Она прекрасно оплачивается, и ради денег нам пришлось многим пожертвовать. Решиться на подобный шаг было непросто, но...» Беркс слушал этот бред женщины, не скрывая раздражения. Ему не терпелось провести арест воинов света. Ну а затем допросы, пытки, казни. Осканец чувствовал невероятный прилив сил. Бешеная гонка последних дней близка к благополучному завершению. Нервно топчась на месте, полковник с трудом сдерживал себя. Наконец терпение Ила лопнуло. «Прошу прощения, но я очень занятый человек», — проговорил Бергс. «Сейчас придет другой сотрудник, который разберется с вашей проблемой». Офицер резко развернулся, взялся за ручку двери, но открыть ее не сумел. Чья-то сильная ладонь преградила тосконцу путь. Жесткий грубый голос произнес. «Не торопись, полковник. Нужно кое-что обсудить». Ил сразу узнал эту кисть. Два искореженных согнутых пальца и ампутированная нижняя часть. Только один человек имел такое уродство. Иронично усмехнувшись, Беркс медленно повернулся к женщине. «Рад видеть тебя, Алекс», — вымолвил офицер, пытаясь нащупать правой рукой пистолет в кармане. «Твоя маскировка ввела меня в заблуждение. Отличная работа. Но как ты сумел незаметно покинуть трактир?» «Меня давно уже там не было», — ответил Лаваль. «Люди Шоханса видели в заведении моего двойника. Я готовил его несколько лет. Для проверки иногда оставлял парня вместо себя. Подмены никто не замечал». «Ловко», — кивнул головой полковник. «Признаюсь честно, я постоянно ощущал твое дыхание за спиной. Но скажи, почему ты помогаешь чужакам? Они ведь разведчики унимы». «Неужели из-за неудовлетворенных амбиций отставной майор пошел на предательство?» Алекс презрительно рассмеялся. «Меня всегда удивляла твоя изворотливость», выдержав короткую паузу, с ненавистью произнес Асканиец. «Человек, безжалостно уничтоживший в Лицке и других крупных городах Юго-Запада всех честных сотрудников, вдруг заговорил о предательстве. По вине этого негодяя...» Мои боевые товарищи то оказывались на каторге, то в тюрьме, то падали с крыш или стрелялись при загадочных обстоятельствах. Ты и ко мне подослал наемных убийц. Да только мерзавцы не смогли выполнить задание. А во что превратилась служба контрразведки? Бандиты, казнокрады, вымогатели и садисты. Они у тебя на крючке и потому подчиняются беспрекословно. Наглая ложь. — воскликнул Бергс. — Ничуть, — возразил Лаваль. — Долгие годы я собирал досье. Отмечен твой каждый шаг. Пришлось завербовать десятки людей. К счастью, в отделе еще остались офицеры, которым противно заниматься шантажом и разбоем. Друзья с радостью помогали мне. — А все из-за чего? — Из-за власти. — Ты продал душу дьяволу, Илл. Алекс подошел к полковнику вплотную и резко рванул ворот его рубахи. На обнажившейся груди показался край черной отметины. В тот же миг Бергс нащупал рукоять пистолета. Он попытался выстрелить прямо из кармана, но его локоть неожиданно рванули за спину. Попытка освободиться из захвата ни к чему не привела. Торкинс надежно удерживал противника. «И ты?» изумленно спросил Ил. Да, не отводя глаз, проговорил капитан. Сначала я не поверил Алексу, но теперь вы не сумели опровергнуть ни одного обвинения. До нас докатывались слухи о репрессиях в службе, но Лицк далеко и информация часто искажается. Увы, все оказалось правдой. Когда-то я ходил в экспедиции с Витасом, Ордосом, Петрисом, «Где они? Опытные смелые бойцы давно мертвы. За их смерть должен кто-то заплатить». «Глупец!» — закричал полковник. «Сейчас решается твоя судьба. Пристрели, Лаваля, и завтра станешь моим первым помощником. А послезавтра случайно выпадешь из окна», — язвительно заметил отставной майор. «Заткнись, ублюдок!» — прошипел Бергс. «Лучше скажи...» Ил — Ил. Оборвал реплику на полуслове. Он вдруг отчетливо осознал, что Алекс знает не только о его интригах в отделе, но и о сделке с тьмой. Невероятно! Такого развития событий офицер не ожидал. Полковнику стало по-настоящему страшно. Никто из его сослуживцев даже не догадывался об истинных причинах небывалого карьерного взлета Бергса. Свою тайну тосконец тщательно скрывал. Однажды девушка по вызову случайно задрала рубашку Ила и увидела знак. Спустя три декады ее обнаружили задушенной на берегу реки. Но тогда откуда Лавалю известно об изображении на теле? Вывод напрашивался сам собой. «Неужели ты один из них?» Дрожащим голосом вымолвил полковник. «Нет», — произнес Алекс. Я всего лишь хранитель древних истин. В моей биографии есть огромное белое пятно, охватывающее несколько лет. Люди часто скитаются по стране во время бурной юности. Именно эти годы и вносят больший вклад в становление молодого человека. Мне повезло. Я получил доступ к священным книгам, прикоснулся и к прошлому, и к будущему. Понятно, усмехнулся Ил. К сожалению, просчитать все варианты невозможно. Я явно недооценил тебя. И что же дальше? Ты умрешь, — бесстрастно сказал Лаваль. Законы войны жестоки, но справедливы. Полковник Бергс принес слишком много вреда Аскании. Трибунал давно вынес изменнику смертный приговор. Мне выпала честь привести его в исполнение. Офицер прекрасно знал, с кем имеет дело. Алекс слов на ветер не бросает. Рука у него не дрогнет. Как же порой парадоксально бывает жизнь. Несколько дней Ил расставлял ловушки на чужаков и не заметил, что сам запутывается в сетях. Хищник, преследовавший жертву, вдруг оказался в западне. Еще немного и все рухнет. Однако сдаваться на милость победителя Бергс не привык. Лаваль рано торжествует. «Я готов защищаться», – проговорил полковник, – «и могу объяснить каждый свой поступок. Надеюсь, мне дадут высказаться. В конце концов, это неотъемлемое право подсудимого. Законы военного времени в данном случае неприменимы. Нельзя казнить человека без веских доказательств. Обвинительные документы я не видел». «Он прав», – вставил Торкинс. «Использовать его методы...» Закончить фразу капитан не успел. На мгновение офицер ослабил захват и тут же за это поплатился. Ил ударил начальника отдела ногой в колено, освободил руку и, оттолкнув Алекса, рванулся через открытую дверь на перрон. Отставной майор отлетел к стене, выхватил из кармана пистолет и нажал на спусковой крючок. Прозвучали три выстрела. Промахнуться с такого расстояния Лаваль не имел права. Беркс на секунду замер, а затем грузно рухнул на бетон. В тамбур тотчас вбежали два оперативника с карабинами наперевес. Возле входа их остановил командир. «Все в порядке», — вымолвил Торкинс. «Операция завершена. Клод, снимая оцепление и тушив факела. Мы сегодня неплохо поработали». Как только подчиненные удалились, капитан подошел к полковнику и взял его за руку. Пульс отсутствовал. Из-под тела потекла тонкая струйка крови. «Он мертв», — произнес тасконец, разгибаясь. «Ты всегда хорошо стрелял навскидку. Но, может, Бергса стоило осудить? Процесс получился бы громкий». «Сомневаюсь», — возразил Алекс. Этот подлец, словно мерзкое чудовище, опутал своими сетями весь Лицк. У Илла собраны компрометирующие материалы и на губернатора, и на прокурора, и на судей. Никому не выгодно, чтобы негодяй заговорил. Нас с тобой обвинили бы в измене, а полковника отпустили. В сложившейся ситуации решить данную проблему иначе было бы нельзя. Теперь многие люди вздохнут с облегчением. Ну а кое-кто отправится на каторгу. Мои агенты помогут грязным бумагам всплыть на поверхность. Ты вернешься назад, поинтересовался Торкинс. Не сейчас, отрицательно покачал головой Лаваль. Есть более важные дела. Спустя пару минут капитан вошел в коридор последнего вагона, громко свистнул и махнул рукой. Оперативники опустили оружие и двинулись к выходу. Никто из пассажиров ничего не понимал. Между тем, на улице начался холодный осенний дождь. Крупные капли часто застучали по стеклам. Постепенно тухли факела, и на вокзал Кинска вновь опустился мрак ночи. Паровоз издал громкий гудок, состав дернулся и тронулся в путь. Держа пистолет в руке, Олис осторожно высунулся из купе. В коридоре не было ни души, Куда же делась служба контрразведки? Где Беркс? Из туалета показалась голова пола. Увидев Русича, шотландец направился навстречу товарищу. Что происходит, черт побери? спросил Стюарт. Пока я обдумывал план действий, а сконийцы уже исчезли из вагона. Неужели они ловили не нас? Не знаю. Пожал плечами храбров. Взглянув на перрон, Олюсь буквально остолбенел. На бетонном покрытии лежало бездыханное тело полковника Бергса. Рядом с ним, словно не замечая труп, ходили сотрудники контрразведки. Землянин, конечно, слышал выстрелы, но никак не предполагал, что пули предназначались злейшему врагу. Кто-то убрал с их дороги воина тьмы. На такую удачу путешественники даже не рассчитывали. Вскоре в вагон вернулись Тина и Рона. «Еще будете со мной спорить», — иронично заметил самурай. «Я же предупреждал, полковник от нас не отстанет. Надо ждать любых неприятностей. Служба контрразведки очень могущественная организация». «И крайне странная», — вставил Пол. «К чему это представление с захватом поезда? Шума много, а результат нулевой». «Признаюсь честно, я тоже ничего не понял», — произнес Сатан. Сначала они держали всех на мушке, а затем взяли и ушли. Где логика? Может, местный отдел проводил тренировку, но тогда почему пассажиров не предупредили? А я-то посмотрел на Русича и сразу догадался, что Храбров знает гораздо больше остальных. Не обращая внимания на реплики друзей, Олис о чем-то размышлял. Пора было вернуть его на грешную землю. Толкнув Русича в плечо, Японец проговорил, «Хватит молчать, объясняй. Зачем оперативники захватили вагон?» «Хотели арестовать чужаков», — спокойно ответил Храбров. «В крайнем случае пристрелить. Бергс наверняка отдал соответствующее распоряжение. Мерзавец надеялся, что мы окажем сопротивление и попытаемся бежать. Почему же асканийцы не выполнили приказ?» удивленно вымолвил показавшийся в коридоре Декриньян. Маркиз стоял в одних трусах с автоматом в руке. Его внешний вид невольно развеселил товарищей. Напряженная атмосфера сразу разрядилась. А ведь воины света едва не поплатились за допущенную ошибку. «Думаю, вмешался наш доброжелатель», — негромко сказал Олес. «Судя по всему, он тесно связан со службой контрразведки». Каким-то образом ему удалось убедить офицеров, что группа не представляет опасности для Аскании. И полковник безропотно смирился с поражением? Недоверчиво уточнил шотландец. «Конечно нет», — усмехнулся Русич. «С врагами здесь не церемонятся». Несколько минут назад Илла Бергса застрелили на перроне вокзала. «Не может быть!» — дружно воскликнули путешественники. Я сам видел труп, произнес Храбров. Еще один воин тьмы мертв. А ты не обознался? вымолвил Олан. Вряд ли, вмешался Тина. Подобное развитие событий многое объясняет. Самостоятельно вырваться из западни мы бы не сумели. Жак не продержался бы и четверти часа. Похоже, мы действительно избавились от опасного противника жаль, я не могу достойно отблагодарить нашего покровителя». «Уверен, он и дальше последует за отрядом», — заметил француз, уходя в купе. Этой ночью у всех путешественников было еще одно видение. Огромный паук пытался затащить их в свою паутину. Друзья задыхались, отчаянно кричали, но вырваться не могли. Неожиданно в темноте сверкнул яркий луч, и пораженное чудовище мерзко зашипело. Ужасная тварь хотела скрыться во мраке ночи, однако две огненные стрелы завершили начатое дело. Безжизненное тело распласталось на земле. Олис проснулся в холодном поту. Напротив сидел Аята. Самурай выглядел не лучше. На мгновение глаза наемников встретились. Теперь воины не сомневались в том, что Беркс действительно заключил сделку с тьмой, но расслабляться не стоит. Скоро появится новый враг.